оказавшись у кабинета главы академии, постучала и вошла. Девчонки остались ждать меня в коридоре. Гротх сидел за столом, просматривая записи. У меня глаза полезли на лоб. Это же моя тетрадь. Что она здесь делает? Изумление вытеснило даже размышления о мужчине. Я была слишком потрясена. Страх и волнение отошли на второй план. «Ясного дня, лорд-ректор! Простите, а как у вас моя тетрадь оказалась?» Спросила, не сводя с нее взгляда. «Ваша, значит?» — странным голосом протянул Гротх. Медленно подняла на него глаза, не понимая реакции. Такое ощущение, словно он меня в чем-то подозревал. Но в тот момент я не уловила его тон, все мое внимание занимала тетрадь. Да, моя. Я намеренно забыла ее в столовой, чтобы горитор больше не приставал и не вешал на меня всякую принудительную гадость, заявила, снова уставившись на тетрадь. Но чем больше смотрела, тем сильнее осознавала, что-то не так. Приблизившись, едва не выругалась. Очерк не мой, хотя внешний вид похож ругательство так и просились на язык. Смогла выдавить из себя только одно. «Вот гад!» «Это вы мне?» Слишком ласково поинтересовался ректор. Я чертыхнулась. «Нет, конечно, не вам!» «Простите, вырвалась. Просто представила ситуацию, если бы тетрадь при большом количестве народа показали. Опозорилась бы, сообщив, что это моя!» Процедила зло. Гарритор Все переписал в такую же тетрадь, но своим почерком. Интересно, ошибку исправил или нет? Какую ошибку? Уже более благосклонно спросил хозяин кабинета. В расчетах между второй и третьей схемой я намеренно допустила ошибку. Если ее исправить, эффект будет более... М -м, специфическим, скажем так. Пояснила, приблизившись вплотную к столу. Ткнула пальцем в нужное место и невольно оскалилась. Исправил. Только почему-то сам не испытал изобретения. Почему вы думаете, что он не испытывал? Смоляная бровь мужчины взлетела вверх. Я невольно залюбовалась. Потому что ходил бы сейчас с салатовой кожей и удушающим запахом, а этого нет. Логично же. Пожала плечами. Грот откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел на меня. Зато теперь понятно, почему он попросил отдать его изобретение для проверки вами, когда прибудет комиссия. Сказал и стал следить за моей реакцией. А на меня напал ступор. Хотелось рвать и метать, попутно кроша все вокруг. Гад! В сердцах повторилось, стиснув кулаки. Был бы он сейчас рядом, точно подправила бы лицо, не задумываясь. Сама не заметила, как без сил опустилась в кресло, закрыла лицо руками, помотала головой, отгоняя кровожадные мысли. Лорд тоже молчал, наблюдал. Его взгляд я ощущала каждой клеточкой тела. «Я не стану демонстрировать то, что он украл у меня и выдал за свое», наконец заявила, поднимая голову. «И не надо. Каждый должен получить то, что заслужил». Как я понял, вы приготовили какую-то ловушку, подмигнул мне Гротх. А теперь расскажите, что это вообще такое? При этом он как бы невзначай коснулся меня, и все мысли вылетели из головы. Я даже про тетрадь забыла, не имея сил оторвать взгляда от глаз мужчины. И хотела себя обругать, но не получалось. Да что со мной такое? Вроде адекватная личность, Нормально реагирую на парней, но стоит оказаться рядом с ректором, все. Мозги как в вату упакованы. Так что там с вашей ловушкой?» Напомнил Гротх, отходя на небольшое расстояние. Стало полегче. Я даже думать смогла. Правда, еще пару минут пришлось собирать мысли в кучку. Однако, придя в норму, обстоятельно поведала суть бомбочки, специально сотворенной в отместку для того, кто любит загребать жар чужими руками, а попросту воровать и присваивать заслуги других. Выслушав, мужчина кивнул и встал. Вскочила следом. Несколько минут мы смотрели друг на друга. Я не смогла отвести от него взгляда. Хотелось так смотреть вечно, а еще все время находиться рядом. Но наваждение пропало, когда ректор произнес «Идите, студент Дарге». «Готовьтесь к показу вашего изобретения!» Двинулась к двери, но уже взявшись за ручку, обернулась, чтобы поинтересоваться. «А нас с Райерой пропустят на темную территорию? Мы хотим помочь Галине с переездом в общежитие некромантов». «Пропустят. Но надолго не задерживайтесь. Вам еще подготовиться надо». Тоном строгого папочки выдал лорд. Кто бы знал, чем обернется для нас допуск на ту территорию. Точно бы не пошли никуда. Но мы ничего не знали, даже не предполагали. Поблагодарив, наконец покинула кабинет. Ноги уходить не желали, сердце рвалось обратно, но причин задерживаться у меня не было. Пришлось, вздыхая, брести к девчонкам, беспокойно расхаживающим по коридору. Заметив меня, они тут же бросились расспрашивать не стала скрывать причину вызова и обо всем рассказала. Ох, как они ругались на гаритора Попадись он нам сейчас, узнал бы силу гнева трех разъяренных фурий. Но он будто чувствовал. Ни разу за вечер не встретился на пути. «Подруга, что с тобой такое? Ты сама не своя», — заметила Райера. Прищурившись, она осматривала меня магическим зрением и все больше хмурилась. «Все отлично. Просто я, кажется, влюбилась». Не удержавшись, расплылась в широкой улыбке. «Неужто фректора?» – восхищенно воскликнула Галина. Мы зашикали, она прикрыла рот ладошкой и уже тише добавила. «У нас во многих книгах ректоры – самые крутые женихи. И достаются только крутышкам, вроде тебя. Я и сама на него поглядывала. Но ты меня опередила, а я у подруг мужчин не увожу». «Так, стоп!» – рявкнула Райера, хватая нас за руки и уволакивая в нишу, где нас никто не мог подслушать. «Или. Мне не нравится эта ситуация. Вчера отец, маг послания прислал, предупреждал держаться от Гротха подальше. Вроде как император дал ему шанс реабилитироваться, и он должен жениться по любви на одной из аристократок, причем не ниже его по положению». «А он у нас герцог, а юных герцогинь по пальцам можно пересчитать». «Так, это ты сейчас на что намекаешь?» — начала злиться я. «И вообще, он даже намека не давал, что я ему нравлюсь. Сказала же, это я влюбилась как девчонка». «Ты и есть девчонка», — вздохнула Райера. «Но я все равно буду наблюдать за тобой, нравится тебе это или нет». Не то пригрозила, не то предупредила. А мне стало обидно. Слова девушки затронули что-то в душе, вызвав негативную реакцию в отношении подруги. А вдруг она тоже неравнодушна к ректору и таким образом пытается отвадить меня от него? Не отдам. Я готова была поссориться с ней, но здравый смысл победил. Сначала стоит понаблюдать за девчонками, чтобы определиться со своим отношением к ним я тебе не верю буркнула и сменила тему сообщив о том что нас пропустят на темную территорию между нами будто кошка пробежала хотя внешне мы по прежнему оставались подругами ректор свое слово сдержал в качестве допуска на наших запястьях появились небольшие темные метки мы думали что одноразовые, но как выяснилось или с нас потом забыли их снять или решили дать возможность видеться с подругой. Нам можно было заходить к некромантам и демонологам, а вот их на нашей территории видеть не желали. Общежитие некромантов оказалось светлым и просторным, в комнатах жили подвое. Правда, когда мы с Раэрой и Галиной только появились в здании, на нас смотрели с удивлением и насмешкой. Нашлись и те, кто не смог смолчать. «У нас пополнение?» «Светлинки решили разбавить темные будни некромантов?» «Мечтать не вредно», – погрызнулась иномерянка. «Губу-то закатай. Могу подогнать губозакаточную машинку». Ребята не поняли. Это стало понятно по их взглядам. Так как ничего злого они не имели в виду, лица открытые, без грамма презрения, то я добродушно усмехнулась и поведала с видом заговорщика. «Иномерный юмор». «Скоро привыкнете, а пока наслаждайтесь незнанием. Меньше знаешь, крепче спишь». «Может, вам помочь?» Уже по-другому отреагировали парни. «Тяжело же таскать вещи. Почему магией не воспользовались?» «Наша здесь плохо работает», призналась Райера. «Да, мы пытались. Подруга прекрасно знала, как левитировать сумки, но здесь трюк не сработал. Пришлось тащить вручную». «А, точно! Несовместимые потоки!» хлопнул себя по лбу блондин с карими глазами. «Меня Райс зовут». «И Леонита», «Райера» и «Галина». В свою очередь представилась сама и назвала имена подруг. «Савр», брюнет, напоминающий к Сьерра, продолжал пристально нас разглядывать, но больше внимания уделял Галине. Та делала вид, что не замечает его взглядов. «Кроди?» — широко улыбнулся субтильный паренек с синими глазами. Он же первый подхватил вещи и спросил. «Куда идем? Номер комнаты?» «Отметим переезд?» — лукаво усмехнулся Райс. «Не раньше, чем через пару дней», — покачала головой. «Как раз повод будет не только переезд отметить», — заявила, осматривая комнату, в которую мы только вошли. «А вы на каком курсе?» — уточнила Райера, а Савр одновременно поинтересовался. «Что за повод? Неужто комиссия по патентам прибывает? Я краем уха слышал, что у вас там какой-то грандиозной пари намечается». «Ага, намечается. Наша Илька вообще уникум», гордо возвестила Галина, задрав голову. Некроманты удивленно возрились на меня, безошибочно угадав, кого имела в виду девушка. «Мы на третьем курсе». Кроди посмотрел на меня. Так это ты тот самый экспериментатор, из-за которого столько шума. Я не собиралась устраивать шумиху из попыток создать что-то новое. то вообще затеял пари, понятия не имею. Но да, завтра прибывает комиссия. И как, ты готова? И столько азарта было в голосе Райза, что невольно улыбнулась. Да, мой фаербол уже прошел испытание, сообщила с гордостью. «Покажешь?» — не сдержал интереса Савр. «И куда холодно сделось?» «Почему бы и нет?» Рядом с этими парнями было легко. Сама не поняла, почему согласилась. «Полигон есть?» «А как же? Идем?» «Можешь не волноваться. Наши, если и увидят, не сдадут и не побегут докладывать. Некроманты стоят друг за друга горой». «Зачем он это сказал?» «Поняла не сразу» а, оказавшись на полигоне, потрясенно выдохнула. Там собралось как минимум человек тридцать. Осторожно оглядев наших новых знакомых, перевела взгляд на собравшуюся толпу. «Когда вы успели их предупредить?» опередила меня с вопросом Галина. «У нас своя система оповещения», — подмигнул Кроди. «Ну как, покажешь?» Я глянула на Раеру она меня поняла быстро создала трех фантомов я ступила в круг надо мной закрылся купол представление началось волнения не было шары выходили идеальными а лишняя демонстрация и оттачивание навыков мне не помешают я чувствовала что кто-то пытался вплести в мое заклинание свое темное но недаром я ставила на фаерболе защиту стараясь предусмотреть любой нюанс. Ничто не смогло помешать моим шарам взорваться, а ледяным иглам проткнуть фантомы. Ребята были впечатлены. Пытались вызнать формулу, но я непримиримо заявила. Только после демонстрации комиссии. Слишком много желающих получить мои расчеты. Приближался отбой. Мы засобирались к себе. Нас пригласили приходить в гости, но мы обещания никому не давали. Галину предупредили, что обязательно отметим ее переезд и получение желаемого, как только будет готов патент, чтобы праздник выдался запоминающимся. Покинув темную территорию, мы с Райерой довольны и возвращались обратно. Настроение на высоте. Было приятно, что нашли новых товарищей там, где они ожидали. Если они помогут Галине, будет вообще чудесно. «Ну и где ты ходишь?» Выловил меня Ксьерр, когда мы уже подходили к общежитию. «Ух, ты меня напугал!» Воскликнула, едва не подскочив на месте. «А что ты хотел?» «Кстати, представляешь, я только что у темных снова показывала свое изобретение. Оно прошло, знаю». «Мне уже сообщили». «Ты молодец». «Но у нас есть дела поважнее». Ксьерру влёк меня в сторону. «И Леоните надо иногда отдыхать», — раздраженно заявила Райера, до этого молча наблюдавшая за нами и всё больше хмурившаяся. «Когда Горитор влезет со своей подлостью, думаю, будет не до отдыха», — зашипел юноша. «Наши рты синхронно приоткрылись». «Что ещё задумал этот гад?» — зло процедила подруга. И как ты об этом узнал? Он пытается организовать новое пари. Из темноты, как черт из табакерки, появился Альфиар. Я слышал сегодня, как он хвастался, что патент ты не получишь. Я судорожно перебирала в памяти варианты, где и как он может мне навредить. Но в голову ничего не приходило. Вот сволочь! С чего он это взял? Или собрался очередную гадость устроить? прошипела раера «Не знаю, об этом он не распространялся, но его самоуверенность заставила задуматься», покачал головой ее брат. «Именно поэтому нам необходимо учесть малейшие нюансы, чтобы не было накладок», хмуро выдал Ксьер. «Слушайте, а не может это быть связано с тем, что гаденыш притащил ректору тетрадь, которую он у меня в столовой украл?» но переписал все своим почерком. Спросила, чувствуя взаимосвязь. «Вполне может», — одновременно кивнули оба парня. «Но зачем он притащил расчеты ректору?» «Не знаю. Может, думал, что накинусь с обвинениями, а там окажется почерк Горитора. Но саму суть, чего он пытался добиться, я не поняла. А лорд-ректор просто сказал, что завтрашней комиссии...» Я должна была показывать не только свое изобретение, но и этого гаденыша. Постой, постой. Он принес тетрадь ректору и сказал, что ты будешь его демонстрировать. Протянул Ксьер задумчиво, я кивнула. — Ты что-нибудь понимаешь? — осторожно поинтересовался Лэфи. На лице ледышки появилась широкая улыбка. — И Леонита. Ты рассказала Гротху, что это за расчеты? с азартом спросил Ксиер. «Да, рассказала, а также успела поругаться, что некоторые любят выезжать на чужом горбу», зло процедило в ответ. Меня от души хлопнули по плечу. «Я понял, чего он добивался», довольно оскалился лидышка Мы уставились на него с ожиданием. «Ну не томи, интересно же», стала подгонять, едва не подпрыгивая. «Тетрадь была такая же, как у тебя?» «То есть, не глядя на записи, ты бы точно сказала, что она твоя?» Продолжил расспрос Иксьер, заставляя злиться от нетерпения. «Да-да-да», — да, я уже откровенно шипела. «Смотрите, все элементарно. Судя по тому, что ты сказала, он даже не потрудился испытать то, что ты ему подсунула, поэтому не знает, что должно получиться. А значит, он твердо уверен...» что это и есть твое новое изобретение. Я представляю ситуацию так. Ты бы начала демонстрацию, а потом после принятия положительного решения он бы появился рядом с Грутхом и спросил, твоя ли эта тетрадь. Естественно, ответ был бы положительным. И вот тут-то и раскрылся бы обман, ведь почерк внутри его? Твое изобретение приписали бы ему и тебе бы не удалось доказать обратное даже с нашей помощью, но злодейская ухмылка на лице лидышки заставила подпрыгнуть так как напоминала оскал мне даже захотелось попросить его никогда так не ухмыляться пугает, но внутри расчеты совсем другого заклинания о чем этому недоноску неизвестно а проверить он не потрудился закончил за друга ле и получил довольно кивок. «Фиар, сможешь через своих знакомых все же заключить пари с этим типом? Надо его проучить. Ставки делайте на полную катушку», попросил Ксиар. Заулыбались уже мы все. Лэфи, кивнув, тут же растворился в ночи. «Надо завтра Галине идею подкинуть. Ей деньги очень нужны». Потерла ладоши подруга, и я кивнула. «А мы отдыхать. Завтра сложный день», — вздохнула, поворачивая к общежитию. Райера и Ксьер расстались. Я про себя усмехнулась, надеясь, что у этих двоих что-то получится. Видела, как подруга смотрит на юношу. Она хоть и пыталась скрыть свою влюбленность, но с каждым днем это давалось ей все сложнее. Добравшись до душевой, быстро ополоснулась и забралась под одеяло. Мысли скакали в разные стороны. Я волновалась по поводу завтрашнего дня. Как у меня получится? Примут ли члены комиссии мой фаербол? Как поведет себя Горитор? Не думаю, что он на этой подлости остановится. Но самое главное, как мне обратить на себя внимание ректора? За ним толпы студенток бегают. Он от них уже устал. И у меня вряд ли есть шансы, Если только я не продолжу свои эксперименты, тогда мы часто будем видеться. Вдруг и на моей улице будет праздник. На миг мелькнула мысль. Может взять и пожелать любовь Гротха? Но тут же ее отмила Мне хотелось естественности и искренней любви, а не пожеланию. Ведь оно сродни привороту, а от искусственных чувств ничего хорошего точно не получится. сейчас Я немного успокоилась по поводу подруги, а она присматривалась ко мне, но больше ничего не говорила, за что я была ей благодарна. За рассмышлениями не заметила, как уснула, а утром снова встала до будильника, привела себя в порядок и вышла в гостиную. Райера собирала книги, мурлыча себе под нос песенку. Я невольно улыбнулась. «Как прошло свидание?» не удержалась от вопроса. Девушка подпрыгнула от неожиданности. «Да какое свидание! Мы так! Просто поговорили. Ничего такого!» Слегка запинаясь и стараясь на меня не смотреть, ответила покрасневшая до кончиков волос Райера. «Да ладно! Пользуйся моментом, пока он тебе предоставляется. Я же вижу, как ты на Ксьера смотришь!» Добродушно поддела подругу. Анна резко вскинула голову и глянула на меня широко распахнутыми глазами. «Прости, я правда...» В голосе столько испуга, что я начала волноваться, как бы она сейчас разрыв сердце не заработала. «Эй, ты чего? Я же помочь хочу. Вы красиво смотритесь вместе». Осторожно приблизилась и села рядом с девушкой. «Да? А ты? Что я?» ну разве он тебе самой не нравится удивилась райера он чудесный друг помощник наставник я смотрю на него и наслаждаюсь но как парень он меня не привлекает честно ответила наблюдая за реакцией соседки по комнате ты же знаешь у меня в сердце только один мужчина о а да это все на что ее хватило и тут же на ее лицо набежала тень Подруга открыла рот, снова закрыла, потом прошептала. Отец написал, что император дал Гротху месяц, чтобы жениться. Потому и говорю, не упускай свой шанс, другого может не быть. Подмигнула и тоже принялась собирать книги, не забыла и расчеты, ведь после занятий мы отправимся на полигон. Вторая часть фразы все еще стояла в ушах, а девушка ждала ответа, опустив голову. «Знаешь, мне все равно, что сказал император. И я тебе не верю. Гротх не такой. Он... он самый лучший, вот...» Прозвенел будильник. Народ засуетился, в коридоре послышался шум. Ничего сказать подруга не успела, к нам постучали. Открыв дверь, заметила довольных Ксьера и Лэфи. Они ввалились к нам, едва сдерживая смех. Мы с Раирой переглянулись. «Все в порядке? У вас похмелье или смешинку проглотили?» Уточнила, наблюдая за гостями. Они не выдержали и расхохотались. Мы ждали. Первым пришел в себя Ксьер. «Сегодня будет огромный сюрприз для всех. И да, айтарины, которую мы подбили на испытание, а потом изолировали, чтобы она не успела предупредить твоего ненаглядного, сегодня не будет». «Ты была права. Салатовая кожа, вонь, от которой можно задохнуться – это оружие массового поражения», – заявил парень. «Тебе и его надо запатентовать. Это же полная нейтрализация противника за считанные секунды». «Если получится, обязательно сделаю», – подмигнула, расплываясь в широкой ухмылке. «Стоп! А откуда вы? Неужто? Ага!» Эта несносная девица под нашим чутким руководством провела испытание «Ну и жуть была, хочу тебе сказать», — расхохотался Лэфи. А день отлично начался. Друзья знатно подняли настроение. Теперь бы никто не испортил его до демонстрации изобретения. Мне уже не терпелось посмотреть на реакцию Горитора, когда ему представится возможность испытать украденное. На утреннюю тренировку... Мы явились одними из первых. Магистр уже ждал, посмеиваясь над чем-то. Как только собралась вся группа, он широким взмахом руки открыл нам стеллажи с оружием. «Подходите, выбирайте. Сегодня займемся поединками, чтобы сделать из вас настоящих бойцов». У меня едва ноги не подкосились. «Какой из меня боец? Я и магией-то не овладела толком». А уж с ножом или мечом и врагов никаких не надо. Сама себе что-нибудь отчи крыжу на радость другим. Парни воодушевились и подскочили к стеллажу. Я шла на негнущихся ногах. Раера удивленно глянула на меня, приподняв бровь. — Ты чего? Тебя же отец с детства обучал, — удивилась подруга. Я едва не выругалась. И почему забыла об этом? Сказать, что обучали совсем не меня? не могла. Но и как быть, понятия не имела. Ведь сама никогда не держала в руках ничего, кроме кухонного ножа. Да и то вечно умудрялась порезаться, так как мы с холодным оружием несовместимы. Обучал, но я боюсь. Призналась на выдохе, не в силах двинуться с места. Не паникуй. Просто представь, что ты дома со своим наставником. Между прочим твои братья говорили что ты делала успехи роера впервые глянула на меня с подозрением ничего не оставалось как понадеяться на память тела отвечать не стала. приблизившись к стеллажу равнодушно глянула на выставленные экспонаты чего тут только не было и кривые и косые и странной формой мечи ножи разного размера и толщины в самом низу Даже булава с шипами и цепями лежала. Я такую на картинках в сказках видела. Притронуться к чему-то страшно. Когда магистр стал подгонять сомневающихся, и меня в том числе, я едва не отскочила, когда в руку словно сам собой прыгнул короткий изогнутый меч, похожий на ятаган. Стоило рукояти коснуться ладони, по телу прошла дрожь. На миг показалось, что это больше не я, а кто-то уверенный не только в себе, но и в исходе любого поединка. Не став игнорировать подобное состояние, вернулась в шеренгу и замерла. Пару для спарринга нам подбирали из старшекурсников. Кто попался мне, толком и не рассмотрела. Юноша вроде с четвертого курса. Он говорил что-то язвительное, но мое помрачнение не давало расслышать. после сигнала гонга Все пришли в движение, и я в том числе. Но мое тело мне не принадлежало. Я будто наблюдала за собой со стороны. Выпад, разворот, присесть, чтобы отклониться, взмах, прыжок, колющий рывок. Сколько продолжался этот танец, сказать сложно. Я ощущала затекшие мышцы, но остановить свое тело не могла. Только когда преподаватель дал сигнал к завершению поединков, я пришла в себя, чтобы услышать, что мне поставили высший бал и записали на дополнительные тренировки как перспективного воина. От подобного решения учителя едва не взвыло. А говорила, что боишься. Это было необычно и захватывающе, зато теперь я понимаю, почему твои родственники называли тебя отличным мечником. Райера похлопала меня по плечу. Я была настолько измотана, что в ответ едва заметно криво усмехнулась и кивнула. Знала бы она, что со мной только что произошло. Когда-нибудь обязательно расскажу, но не сейчас. Хоть мы и подружились, но свою тайну я еще не готова была раскрыть. Душ, завтрак, занятия. Все было как в тумане. Нет, на уроках я слушала, записывала но чем ближе подходило время демонстрации, тем большее волнение меня охватывало. При этом я не забывала наблюдать за Горитором, несколько раз пытавшимся связаться с Айтариной. Он то и дело косо поглядывал на меня, и в его взгляде я ловила предвкушение пополам с уверенностью в собственной победе. Пусть пока потешит себя иллюзиями. Но время от времени в душу закрадывалось сомнение, А вдруг мы чего-то не учли, на что-то не обратили внимания, если у этого гаденыша получится выставить меня в неприглядном виде? Я настолько увязла в неуверенности и страхах, что под конец занятий накрутила себя так, что едва не сбежала куда подальше, только бы не видеть ни комиссию, ни студентов, ни магистров, никого. Может, я бы так и сделала, но сразу после обеда, Словно чувствуя мое состояние, Лэйфи и Ксьер, подхватив меня под руки, отконвоировали на полигон. Райера посмеивалась, успев мне шепнуть. «Твой побег ничего не изменит. Соберись и покажи всем, чего ты смогла добиться». «Ты же не хочешь подарить свою победу тому, кто ее не заслужил?» – включился Ксьер. «Зря, что ли, мы столько времени угробили? Не думаешь о себе?» Подумай о нас. Между прочим, мы целое состояние поставили на тебя в пари. Возвал к моей совести Лэфи. Хочешь нас нищими оставить? Это не по-дружески, между прочим. Все, ладно. Прониклась, осознала и справлюсь. Выдавила, приходя в чувство. Действительно. Что это я расклеилась? Столько времени занималась. Пыталась доказать, что невозможно и возможно. А сейчас в кусты? «Нет, не доставлю я радости Горитору, пусть задохнется в собственной желчи». Мы пришли на полигон. Осмотрелась. «Вот это да! Да тут не только вся Академия собралась. Прибыли и аристократы, среди которых заметила отца, рядом с ним сидели сестра и оба брата. Старший тепло улыбался. Даже сестренка смотрела на меня сияющим взглядом, которым сквозила гордость. И пусть я им не родная, но подвести свою новую семью не имела права, хотя бы ради настоящей Илеониты, которую ни во что не ставили. Она хотела, чтобы отец когда-нибудь гордился дочерью, и сейчас я могла дать ей такую возможность. Герцог, кажется, не разделял восторга своих детей, смотрел на меня зверем, и я поняла. Если подведу, мне не жить, причем в прямом смысле слова. Так, все. Выкидываем все мысли из головы. Сейчас главное — показать то, ради чего мы все здесь сегодня собрались. На полигоне царила атмосфера ожидания. Зрители поглядывали на пустующую ложу. Интересно, для кого она? Я нервничала все сильнее. Зато Гарритор на глазах преображался. Будто ощущал себя победителем. Меня охватила злость. Захотелось стереть ухмылку с его красивого лица. «И Леонита! Покажи всем, на что способна!» — раздался выкрик. Я нашла глазами крикунью. «Галина?» Вокруг нее сидели темные. «Их тоже допустили на полигон?» «Как здорово!» Надеюсь, Райера успела ее предупредить о пари. Сама я вообще плохо сегодня соображала. Странным образом, именно их поддержка заставила окончательно успокоиться и вернуть самообладание. Я улыбнулась и помахала ребятам рукой. В этот момент повисла тишина. Все взгляды были устремлены на ложу. Там появились трое. Наш ректор, а рядом с ним мужчина и женщина в богатых одеждах, и с коронами на головах. «Ух ты! Сам император с императрицей пожаловали, но Илька, не подведи!» Выдохнул Лефи, хватая меня за руку. Я же смотрела только на Гротха, никого больше не видя. Хотелось показать ему, на что я способна. И пусть он видел мое изобретение на тренировке, но сейчас совсем другое дело. Я приосанилась. Задрала повыше подбородок и приготовилась слушать, что скажет император. Приветствую подданных империи. А голос у монарха красивый. Сегодня мы собрались здесь, чтобы увидеть невозможное. Признаться, когда мне сообщили про идею одной из студенток первокурсниц, я долго смеялся и не верил, что подобное возможно. Честно говоря, Я и сейчас не представляю, что может получиться из этой затеи. Совместить две противоположные стихии, создать из них одно боевое заклинание, наверное, предел мечтаний многих. Насколько у студентки все выйдет, мы сейчас сами убедимся. Я, как и вы все, с нетерпением ожидаю демонстрации. А чтобы ни у кого не возникло сомнений, я лично создам фантомы, которые смогут за себя постоять. Ректор Гротх дал свое дозволение. В отличие от меня, он уверен в своей ученице. Так не будем же оттягивать сей знаменательный момент. Начнем демонстрацию. Народ поклонился. Ксер легонько подтолкнул меня к своеобразной арене. Я вышла, как и положено, с гордым видом. Темные подняли руки вверх, Знаками желаю удачи. Я кивнула. Вдох-выдох. Успокоилась. Представила, что здесь никого нет. Только мы с Ером. И это не демонстрация, а всего лишь тренировка. Аутотренинг помог. Лишние мысли, волнения и сомнения вылетели из головы. Я бросила взгляд на свое новое семейство. Отец улыбался. Правда, улыбка больше походила на оскал. Я вдруг осознала, он уже радовался за дочь. Хотя бы потому, что она, то есть я, смогла придумать нечто принципиально новое. И независимо от исхода демонстрации, он уже гордился своей Илеонитой. На душе стало совсем легко. Передо мной возникли три фантома. Стоять просто так они явно не собирались. Нам предстоял поединок, из которого я намеревалась выйти победителем и я выиграю, чего бы мне это ни стоило, потому что не могу подвести друзей.